Глава 18. Алекс находился в Абсолюте и вместе с Познающим занимался подготовкой к операции против Хаоса, который наступал везде и сразу, используя своих слуг. Главным итогом таких наступлений являлось исчезновение вселенных. Их территория переходила в сферу влияния Хаоса, он постепенно расширял своё влияние. Пока ничего критичного не произошло, но могло. с летовала противостоять им уж жёстче, и не только на уровне борьбы с операторами Абсолюта, но и на уровне социума. Надо сказать, на уровне социума борьба осложнялась тысячами причин и велась на всех уровнях: интеллектуальном, ментальном, физическом, и психологическом. Последняя схватка показала, что хаос не так силён в этом вопросе. Удалось отстоять несколько вселенных, и более того, Спасти цивилизации уже коллапсировавших вселенных в эту битву вмешался оператор высшего уровня Вершитель. Если бы не он, то итог битвы мог быть иным. А так удалось вытащить закопсулированное пространство, но вселенная всё же коллапсировала. Битва происходила на территории хаоса, и это его взбесило. Он привык отвоёвывать вселенные у абсолюта, на своей территории практически никогда не сражался. поэтому неожиданная и мощная атака операторов «Абсолюта» увенчалась успехом. Хаос даже попытался кинуться в погоню и продолжить атаку, но опоздал, наткнувшись на непреодолимую преграду из энергии вершителя и иерарха. Он потерпел поражение, даже не поражение, а неудачу, и наполнился желанием отомстить. Иерарх анализировал рейд в зону хаоса и приходил к выводу, что атака удалась — Хаос оказал сопротивление, но не запредельно. Оставалось ощущение, что он растерялся. Скорее всего, не ожидал. В прошлом оператора Абсолюта никогда не атаковали на его территории. Теперь будет находиться в постоянной готовности. Тем не менее, нужно использовать эту тактику. Он не умеет воевать на своей территории. Атаковать может, а вот защищаться не любит. Внезапно в контакт с иерархом вступил «вершитель». он внимательно за всем наблюдал. За анализом иерарха тоже следовало с ним пообщаться. Наступали времена, когда операторам следовало объединить усилия. На этот момент пришла его очередь объявиться и открыто присоединиться к борьбе. А для этого необходимо скоординировать усилия. Объявившись, он автоматически становился во главе борьбы с хаосом и теперь отвечал за итоги этой войны. Так он думал, впрочем, как и другие, полагающие, что он вершина, последняя точка абсолюта, высший оператор. Так ли это покажет только время и события, которые развивались стремительно. Хорошая мысль иерарх воевать на территории хаоса. До сих пор мы воевали на нейтральной территории, которая является мирозданием. Так было, так есть и так будет. «Благодарю за внимание к моим мыслям, вершитель, но мы атаковали Хаоса на его территории?» «Отнюдь?» «Есть правила, в соответствии с которыми Вселенная, в которой есть биологические и другие разумные цивилизации, не может быть использована для прямой атаки и являться территорией прямого столкновения операторов и Хаоса. Вот поэтому ответная атака Хаоса была остановлена. Он не смог нас атаковать, потому что делал это в нарушение правил». Спасибо, вершитель, за информацию, но она порождает много вопросов. Каких? Кто установил правила? Кто следит за их соблюдением и кто не позволил нас преследовать хаосу? Вершитель молчал недоумение. Вопросы простые, но странно другое. Он не знал на них ответы. Он никогда не задавал их себя. Почему? Объяснить не мог. Теперь они появились в его сознании. Ему нужно дать ответ оператору уровня иерарх. — Обязательно дать? — Иначе нельзя, иначе порядок будет нарушен. Иначе иерарх усомнится в его могуществе, а за ним стоят другие операторы. Внезапно, как молния, сознание озарил свет ответа. Видимо, такая ситуация инициировала новую последовательность. Вершитель узнал ответ и почувствовал вибрации высшего существа. — Да. Не думал, что мне придётся объявиться так скоро, но события заставляют это сделать. Возникают вопросы, требующие ответа, вопросы, которые никогда бы не возникли у тебя, если бы не ситуация с последовательностью операторов Абсолюта, инициированная активизацией хаоса. Я незримый, сущность, стоящая на следующем уровне Абсолюта, наступило время раскрыть своё инкогнито. Моя помощь вскоре потребуется, и мне придется вступить в битву. Ты получил ответы на свои вопросы? Прошу простить мою дерзость. Вопросы возникли помимо воли. Мы многого не знаем, хотя знаем больше, чем все другие операторы. О цивилизациях я даже не говорю, они ничего не знают. Единственное, что мы постоянно делаем с ними, так это возимся, нянчимся. В результате они эволюционируют, развиваются, развиваются. достигает определённой точки прогресса и начинает деградировать. Исключений нет. Так случается со всеми цивилизациями. Поэтому может сложиться неверное впечатление, что мы делаем пустую работу. Разве это не так? Не так. Цивилизация это та ось вокруг которой формируется абсолют. Энергией биологических разумных форм поддерживается его. Чем больше цивилизация, тем сильнее абсолют и, соответственно, мы операторы. И наоборот. Чем их меньше, тем сильнее хаос и слабее мы. Никогда не анализировал ситуацию с такой точки зрения. Не анализировал, потому что не знал, для чего я открыл тебе эту тайну, не просто так, исключительно для того, чтобы ты понимал, для чего мы так держимся за цивилизацию, почему спасаем и помогаем им выжить. Теперь понимаю и благодарю тебя за доверие. «Ты заслужил доверие, ввел в абсолют совершенно новые константы, биологические. Ситуация остается непростой. Если бы все было так просто, то мы могли бы населить абсолют бесчисленным множеством биологических разумных существ. Нельзя. Это строго запрещается. То, что произошло с создателем-хранителем и стражем, и нонсенс. Исключение из правил. Операторы пытались противостоять их предначертанию». Не получилось, значит, они нужны. Значит, пусть растут и развиваются. Труднее всех создателю-хранителю, которого зовут биологическим прошлым, Алекс. В чем состоит трудность незримая? Он такой же, как и все. Нет вершителя. Он совершенно другой и раскрывает свой потенциал в связке с познающим. Эту связку не разрывай, наоборот, поощряй. Главное не в этом. Его потенциал остается не раскрыт. Причина в одном. Он ведёт борьбу во вселенных с хаосом и апокалипсисом, будучи одной личностью. На самом деле, в нём семь личностей. Ты это знаешь? Знаю и полагал, что он привык к этому состоянию. Нельзя привыкнуть к сознанию, в котором их семь и каждый со своим мнением, где же выход незримый. Всё случилось в прошлом во время схватки с аномалией. Та схватка самая большая ошибка операторов Абсолюта. И мы с тобой допустили эту ошибку, не откорректировая реальность, а могли. Я руководствовался благими намерениями. Вершитель его нетерпеливо перебил. Знаю, чем ты руководствовался. Я руководствовался тем же. Но от этого не легче. Аномалия до сих пор в себя приходит. Будущий создатель воин деформирован внедрением дополнительных сознаний. Наша задача — освободить его от такой непосильной ноши. Простите, незримый. Вы называете создателя-хранителя создателем-воином. Такой ипостаси в абсолюте не предусмотрено. Верно. Абсолют консервативен и не любит новшеств. Но коли они появляются во времена, когда их появление необходимо, то препятствия и запреты снимаются. С него уже много запретов снято, и он несколько раз спасен. Значит, ваш ответ — одобрение новой ипостаси. Значит, так вершитель... Я одобряю появление новой постаси Создатель воин. В его затыче будет ходить война с хаосом и апокалипсисом. Когда возвести в ранг? Тогда, когда освободим от остальных сознаний. Ещё раз прошу простить мою назойливость. Его сознание совмещено с шестью другими, которые являлись его друзьями и сподвижниками. Примечание 38. Их нельзя уничтожать, иначе основная и постась перестанет быть тем, кем и стать предназначается. Примечание 38. Роман о пиратах мироздания. Можешь не извиняться и вести беседу свободно. Твоё замечание справедливо. Освободить сознание, значит, сделать их самостоятельными постасями. То есть у нас будет ещё шесть воинов абсолюта, которые прошли такую же подготовку, как и создатель-хранитель. Верно? Сейчас они и есть создатель-хранители как вместе, так и по отдельности. Вершитель, тебе предначертано освободить сознание Адама Ладдена на Ники Антона Сердона Де. Они этого заслужили и поднять их на уровень создателя воина. Таким образом, Абсолют получит мощную поддержку с их стороны. По виную с незримой всё исполню. Как поступить с операторами ниже меня уровнем? Ты имеешь в виду ставить их в известность до высшим замыслом или нет? Именно это я и хотел узнать. Порядок не должен быть нарушен. Каждый оператор должен знать только то, что ему положено, то, что расположено ниже его, то есть сферу своей ответственности. Происходящее не должно воспринимать как естественный процесс. Вопроса больше нет. Это не всё, вершитель. Трансформацию названных мной сущностей лучше провести во время битвы создателя воинов с хаосом или после неё. Так, да всё будет выглядеть более или менее естественно. Как награда за победу. Очень мудрый ход. На этом общение оператора высшего уровня закончилось. Вершитель, если так можно выразиться, приходил в себя. Он не предполагал, что есть кто-то выше, чем он. Теперь знал, и это знание двояко. С одной стороны, можно разделить ответственность за происходящее с высшим оператором. С другой он находился под постоянным контролем как творец, который стоял ниже него сумаого. Была и третья сторона, пожалуй, самая привлекательная. Его почтили доверием. Такое доверие дорогого стоит. Следовало им дорожить и выполнить все указания Незримого в точности. Размыслив таким образом, начал общение с творцом, поставив ему задачи, которые он должен был решать сам. Ну, а творец в свою очередь по нисходящей поставил задачу вседержителю. И тому ничего не оставалось делать, как поручить исполнять волю высших сил создателю. Создателя никому поручить такое дело, поэтому следовало его сотворить самому. Но как? Как из одного создателя-хранителя сделать семь создателей-воинов? Хранители, операторы низшего уровня и стражи не подходили для такой тонкой работы. Сомнение о создателе уловился в держатель, проанализировал и понял, что создатель прав. У него нет возможности разделить одну сущность создателя-хранителя на семь равных сущностей создателей-воинов. Ни те возможности. Посетил он на себя и было принялся за дело, но оказалось, что ему это дело не под силу. Пришлось беспокоить творца и спрашивать совета, как исполнить его повеление. Наших возможностей не хватает, чтобы выполнить твоё повеление, точно что. Ты хочешь сказать, что не можешь разделить сущность Создателя-Хранителя? Не могу. Даже не предполагаю, как это сделать. Ведь нужно разделить, а не создать копии. Верно. И внутренне собравшись, попытался представить, как это сделать на практике. Дело оказалось очень непростое, но он не стал обращаться к иерарху решив, что будущее покажет, как разделить сущности и выполнить повеление высших сил. Иерарх наблюдал за ситуацией, ввиду растерянности оператора высокого уровня и удивлялся бюрократии, которая существовала в делах, подумав при этом, что порядки нужно менять. Хаос тоже времени даром не терял. Последняя атака оператора в Абсолюта его несколько удивила и говорила только об одном: скоро может случиться основная битва. Чтобы её выиграть, нужно выбить почву, которая питает абсолют. Разумные биологические цивилизации, их жизненная энергия, их эмоции питали абсолют. Хаос вспомнил, как в прошлом гладко прошла операция с поглотителями, идеально. Но тогда Вселенная коллапсировал не он, а новые сущности, которые противостояли поглотителям, а его существование они даже не подозревали. И вот теперь он снова почувствовал присутствие именно тех самых сущностей. Они стали мощнее и настойчивее. Хаос помнил, что в прошлом оператор, по крайней мере, один, ввёл биологическое существование именно в той коллапсировавшей вселенной. Хаос внимательно отследил все энергетические следы оператора и нашёл закономерности, главной из которых являлась привязанность оператора к материальному объекту. который долгое время путал планы Хаоса, вмешиваясь в социум то одной, то другой вселенной, если раньше он полагал, что это случайность, то теперь получил подтверждение не случайности появления объекта именно в тех вселенных, где Хаос развивал успех. Не оставалось сомнений в том, что объект работает в связке с операторами, а может быть и со всем абсолютом. Хаос, не торопясь, разматывал клубочек прошлых событий и причинно-следственных связей и сделал ещё одно открытие. Оказывается, операторы первого уровня тоже имели биологическое происхождение и тоже работали в связке с оператором. Намечалась явная тенденция на прогресс этого оператора. Определённо он представлял опасность для хаоса. Оказалось, что это он атаковал аномалию и сумел её отогнать от вселенной, которую она уже начала поглощать. Сам по себе такой факт nonsense. Операторы абсолютно не могли действовать его методами, методами хаоса. Они творили и создавали вселенные и мироздания, а он стремился их разрушить. Такой порядок так повелось и никак иначе. Раньше правил, никто не нарушал. чем могло грозить нарушение правил, только одним наказанием стерением всех сущностей всех уровней и началом нового творения. Откуда у него эти знания, он не знал, но они были, может быть, отголоски прошлых событий. Анализ не привёл к пониманию ситуации. Если бы изменились правила игры, ему бы сообщили. Такой информации не приходило. Вывод один: Операторы нарушили правила игры, выйдя за рамки своей компетенции, и следовало их за это наказать. Как? Только одним способом атаковать абсолют. Он бросил взгляд на разрушителя. Полная сила энергетической сущности рвалась в бой, и он уже было собрался отдать приказ на атаку, но в сознании прозвучал предупреждающий оклик. Рана, хаос, не мог игнорировать этот оклик. потому что запрограммирован на абсолютное подчинение этой сущности, главное ему не запрещалось откавывать, а только предупреждали, что рано и нужно подождать. Но просто так ждать он не собирался. Действовать, действовать и действовать на уровне социума, именно в тех вселенных, которые являются самыми значимыми источниками силы абсолюта. Хаос отследил, куда вели порталы, открытые операторами, и увидел вселенную ту самую, которую почти уничтожил. Яростно хватил его. Теперь вселенная просто кипела жизнью. Он несколько успокоился, всматриваясь внимательно и разочарованно оторвав взгляд. Биологической жизни очень мало. Всё цивилизацией техногенное, населённое киборгами, да высокотехнологичными, но киборгами. Отсюда практически никакой подпитки абсолютно нет. Только один момент его заинтересовал. Там находилась та самая боевая единица, которая путала ему все планы. Заставил себя смотреться внимательно и понял. Боевая станция под защитой операторов и выполняет все их команды. Первая мысль — атаковать и уничтожить. Никаких запретов не поступило. Странно. Еще раз оценил обстановку и пришел к выводу, что победить не удастся. Нужно подождать. Но теперь цепко держал в поле своего зрения, а то боевую единицу операторов. Тратить силы на уничтожение этой вселенной не стоило. Он отвернул взгляд, ища источник, питающий абсолют. Их оказалось много, разбросанных по мирозданиям. Хаосу нужен один, главный источник жизненной энергии. И он его нашел.